Глава 1. Он не человек. Гог, тут такое дело. Я оторвал взгляд от блестящей поверхности барной стойки. Кто-то умер или апокалипсис завтра? Гог, дай мне расслабиться. Гог, рубль погиб. Я поморщился. Здорово. Есть ещё хорошие новости. Гог, я серьёзно. Я тоже. Я стукнул об стойку кулаком. Яйцо замолчал. Как? Я хмуро опустил глаза в стакан с пойлом. Мне в сарубку попал. Ты уверен? Говорят. Говорят, что Кеннеди Ленина убил. А ты сам там был? Свечку держал? Нет, вот и молчи. Яйцо почесал затылок. Где ж пало? Он там Пала сидел за дальним столиком и пил водку маленькими глотками. Время от времени икая. За соседним столом мне махали кощей и зверь. Я вздохнул и подсел к Шпале. Рассказывай. Шпала поднял на меня глаза, тяжело вздохнул и выпил оставшуюся водку залпом. Мы, как всегда, шли с рейдом. Берё люк всяких набрали, а потом её встретили. Кого? Старика. Подробней. пала прикусил нижнюю губу и налил в стакан ещё водки. Тёмной долиной мы старика встретили. В виду обычный старикан, дряббый, немощный, в разорванной одежде. И что? Я нетерпеливо постучал пальцами по столу. Я рублю, говорю: "Давай обойдём его, мало ли кто в зоне водится". А он напрямую пошёл, мол, нечего инвалидов бояться. И вот мы идём, значит, мимо него, И тут он как цепется в рубля. Клещами не оторвёшь, и всё бубнит: "Позолоти ручку, позолоти ручку". Ну рубль ему и позолотил очередю. Старика на метр на два отбросило. А потом он встаёт, как ни в чём не бывало, и говорит: "Никто из вас не доживёт до полнолуния. Гнить в земле будете". И что? Я совсем потерял терпение, встал и начал ходить взад-вперёд. И посмотрел так как будто в душу заглянул. Тебе что в душу, что в задницу, один хрен. Он не человек, Гок, понимаешь? Не человек. Я снова сел и смягчил тон. Допустим. И какой ты из всего этого делаешь вывод? Спала, видимо, ждал этого вопроса. Он опустошил новый стакан одним махом. Он он нас проклял. Рубль уже умер. Я следующий. Секунду я молчал. Потом прыснул от смеха. Совсем мозги пропил. Это правда. Он не человек. Хорошо. Никто не спорит. Я встал и сел к Кощее и зверю. Ну, как? Сходу поинтересовался Кощей. Глухо, как в немецком танке. Что говорит? Крыша, видать, окончательно поехала. Старик их какой-то проклял. А почему это должен быть бред? Прокомментировал подошедшее яйцо. Я слышал, что отдельные кадры в монолите практикуют чёрную магию. А твой шнобель мне напоминает Южную Америку. Это как? Такой же по размеру и рельефу. Яйцо задумчиво почесал затылок. Гок, ты чего такой злой? подал голос зверь. Месячные меня бесит, шпала. Я обернулся. Шпала пил стакан за стаканом, после каждого повторяя: "Он не человек". Мне кажется, шпали можно помочь. Я удивлённо посмотрел на яйцо. Ну, товарищ, паразит на своей эрудиции. Надо найти этого старика и пришить, тогда заклятие будет снято. Гениально, воскликнул Кощей. Яйцо, дорогой, ты же не выкидываешь своего кота с пятого этажа за то, что он навалил тебе в тапки? Яйцо выпятил перед нижнюю губу. Это был сарказм. Если кто не понял, добавил зверь Гог. А как ты думаешь? Гог. Несколько секунд я сидел молча, уставившись в пол. Собирайтесь, после обеда выдвигаемся. Кощей и зверь улыбнулись, и Цоп почесал затылок. А куда? Шпал спасать?